Бог ты мой. Пробормотал джаз, и на мой взгляд, ему даже делает честь, что он не воспользовался более сильным выражением. То есть вы, судебный исполнитель, вот именно, сэр, должен с сокрушением признать, что карьера моя пошла под уклон, и нынешняя должность это единственное, что я смог найти. Здесь не то, к чему я привык, но и на этом месте есть свои положительные стороны. Мистер Вустер весьма приятный молодой джентльмен, и к моему пребыванию в его доме относится вполне дружелюбно. Мы с ним ведём долгие увлекательные беседы, в ходе которых он и разъяснил мне своё финансовое положение. Он, оказывается, всецело зависит от содержания, назначенного его тёткой, некой мисс Траверс, дамы с нестабильным темпераментом, которая уже не раз угрожала что если он не возьмётся за ум и не прекратит мотовство, она лишит его содержания и отправит в Канаду существовать на скромные почтовые переводы с родины. Она, разумеется, считает меня слугой мистера Вустера. Что произойдёт, если она узнает, в качестве кого я здесь нахожусь на самом деле, мне страшно подумать. Ясно одно, если вы позволите мне выразить мнение. Лёгкая жизнь мистера Вустера на этом кончится навсегда. И начнется тяжелая. Снова наступила зловещая тишина. Джас Уотербери, наверное, употребил ее на то, чтобы промокнуть лоб, на котором выступили обильные капли трудового пота. В заключение он еще раз произнес «Бог ты мой». Намеревался ли он к этому еще что-нибудь прибавить неизвестно, потому что ничего прибавить ему все равно не удалось. Послышался шум, похожий на мощный порыв ветра. Кто-то громко фыркнул, и я понял, что среди нас находится тётя Далия. Должно быть, впускает Джасса Уоттербери, Дживс по рассеянности не запер входные двери. "Дживс", прогудела моя тётя. "Вы можете смотреть мне в глаза, разумеется, мэм, если вам угодно". А я этому удивляюсь. Вы, по-видимому, обладаете наглостью армейского мула. Я только что узнала, что вы судебный исполнитель в шкуре личного слуги джентльмена. Вы будете это отрицать? Нет, мэм. Я здесь от фирмы Olcsp и Wilson. Вино, ликёры и крепкие напитки. Ей причитается получить за поставленный товар на сумму в 304 фунта, 15 шиллингов и 18 пенсов. Пианино, за которым я скрючился, покачнулось и загудело, как динамо-машина. Должно быть, пожилая родственница фыркнула на него. «Милосердный боже! Что юный Берти делает с вашим товаром? Винные ванны принимает? Тристо четыре фунта, пятнадцать шиллингов и восемнадцать пенсов. И другим, должно быть, задолжал не меньше. Весь в долгу, как в шелку, да еще вдобавок, я слышала, собирается жениться на толстухе из цирка». На исполнительнице роли царицы фей в Пантомимах, мэм. Еще того хуже. Блэр Эгглстоун говорит, что она вылитый гиппопотам. Мне было не видно, конечно, но я наглядно представил себе, как Джаз Уотербери, услыша такое описание обожаемой племянницы, гордо выпрямился во весь рост и произнес холодно и надменно. «Это вы так-то говорите про мою Трикси?» А он с ней считается законным браком или же пойдёт под суд за нарушение брачного обещания? Опять же, не могу ручаться, не видя в своими глазами, но, по-моему, тётя Далия тут же выпрямилась во весь рост. Отлично. Но чтобы вчинить этот иск, ей придётся отправиться в Канаду, грозно прорычала она. Потому что Берти Вустер туда отплывает следующим же пароходным рейсом. И там у него не будет средств, чтобы транжирить на суды. Того, что я ему назначу, только-только хватит на прокорм. Мясной обед раз в 3 дня, это в лучшем случае. Вы посоветуйте этой вашей Трикси, чтобы она забыла думать про Берти и обкрутила вместо него царя демонов. Опыт подсказывает мне, что за исключением вопросов жизни и смерти, вроде того, чтобы выступить Санта-Клаусом у нас на детском празднике, противостоять тёте Дали физически невозможно, и Джас Уоттербери, видимо, тоже это понял, так как ещё через мгновение я услышал стук захлопнувшейся двери. Он исчез, даже не пискнув.